Я позволила мужчине обнять себя за талию, и мы закружились в танцы. Несмотря на кажущуюся фамильярность, между нами никогда не было ничего больше дружеских отношений. Да и те продолжались недолго. Очередное задание закончилось, и я исчезла из жизни группы. Что касается Рона, то он влюблялся заново едва ли не каждый месяц. Причем каждый раз безнадежно его избранница либо оказывалась замужем, либо отдала свое сердце другому. Певец страдал, выплескивая эмоции на бумаге и рождая новые песни. В порыве творчества тоска уходила, и он сразу же оказывался готовым к новой легкомысленной и ничему не обязывающей любви. Впрочем, подобные чувства совершенно не мешали ему параллельно развлекаться на стороне. Подозреваю, что момент, когда Рон влюбится по-настоящему, станет для группы катастрофой. Кто еще будет писать эти популярные тоскливые баллады? — Хорошо, что я тебя нашел, — отвлек меня певец от мыслей. — Не исчезай так внезапно на этот раз, ладно? Хоть адрес патч оставь. Обещаю, что не стану надоедать. Он весело усмехнулся. — Ладно, ладно, — пообещала я, — слушай, Рон, раз ты меня узнал, зачем настаивал на поцелуи, мог бы и запросто так помочь? — Мог. Беззаботно протянул мой кавалер. Но, во-первых, после того концерта, что ты устроила, только полный импотент мог не хотеть тебя поцеловать, а я все же мужчина в расцвете сил. А во-вторых, на тебя, кажется, Сорби глаз положил. Хотел его позлить. Есть причины его не любить? Нет, нету. Я тут чуть скупую слезу не уронил, глядя, какой он у воздушка. Легкомысленно заметил Рунт. Но продолжил более серьезно. «Причем тут любовь или не любовь? Я вообще его побаиваюсь». Я вопросительно взглянула на собеседника. «Мы же гастролируем по Исталии, Адании и Лауру. Чуть где какая заварушка, как нас начинают доставать проверками во всех трех странах на предмет шпионажа. Причем сначала смотрят, не завербовал ли нас кто-нибудь раньше, а потом и сами начинают ненавязчиво предлагать работу». Парень печально на меня взглянул. «Ну какой из меня шпион?» Я улыбнулась. «Действительно, никогда бы не подумала». С его светлостью совсем недавно общались. Министрель опять перешел к своему беззаботному стилю. Потому и захотелось его в отместку позлить. «Думаешь, он злился? Что-то я не заметила, когда спускалась к нему». Зато я заметил. Опыт работы с публикой как-никак. Плохим я бы был исполнителем, если бы не чувствовал реакцию зрителей на собственные действия. О как! Я довольно усмехнулась. Все идет по плану. Только Сорби тоже в отместку какую-то пакость может сделать. В мозгу мелькнула неясная догадка. Если еще не сделал. Я покосилась на добытый непосильным трудом камушек, пытаясь просканировать его. Фонит магией. Вот гад! Я в сердцах выругалась. Чувствовала швидь, что дело нечисто. Теперь у меня есть амулет, делающий неизвестно что. Надо будет его засунуть куда подальше. Рон с интересом выслушал меня и покачал головой. — Какие вы забавные ребята! Ванесса, то есть Корни, сделай одолжение. Когда вы между собой разберетесь, расскажешь мне, а? Я вам балатку состряпаю. Хитом станет, вот увидишь. Хитро прищурил глаза приятель. Мы дружно рассмеялись. Танец закончился. Рон поблагодарил, выразил сожаление, что не может провести со мной больше времени. Пора возвращаться к работе, раз уж танцы в самом разгаре. Да и дразнить герцога сверх меры не хочет, голова еще дорога. Я пригласила его забегать временами к нам в гости. Со взаимными расшаркиваниями министрель провел меня обратно к столику и отправился к своим. – О, корни, а мы тебя ждем. Сейчас фанты играть будем. Остались только твои пожелания. Вот листочки, пиши и бросай в коробку. Лица, окружавшие меня, выглядели изрядно веселыми и пахнущими спиртным. Похоже, теперь моя очередь будет над ними потешаться. И никакого гипноза не надо. Изобразить привидение – это будет первый фант. Пролезть под столом у соседей справа – второй. Остался еще один. Я секунду подумала... Расправила смятую бумагу и написала «Сказать Сорби, что он козел». Мысленно похихикала, затем, конечно, старательно замалевала написанное «Искупаться в бассейне». Все. Смяла листок и бросила к остальным. Люська оказалась на раздаче. Для каждого по очереди вытаскивала пожелание и мы дружно веселили народ. Недалеко от нас, в небольшой заметной нише на диванчике, я заметила Сорби, сидящего с бокалом вина в руках и лениво наблюдавшего за нашей игрой. Первый круг прошел для меня легко. Пришлось выпить дополнительный бокал вина. Со вторым вышло сложнее. Надо было пойти к Ленси и одолжить у него пять лейров. Я мысленно обматерила того, кому пришла в голову эта идея, но выпитое ранее вино придало храбрости. К счастью, Ленси тоже следил за нами, поэтому мне не пришлось краснеть-бледнеть и заикаться. Прося у него деньги, он сам достал монетку и ловко бросил ее мне. Пользуясь случаем, я набралась смелости и решила задать еще один вопрос. «А вы не скажете, какое заклинание наложено на камень, что мне дал милорд Сорби?» Ленси внимательно просканировал украшение и покачал головой. «Сказал бы, но не могу. Не вижу. Все-таки Джек намного более сильный маг. Вам лучше спросить его самого». Я сердито поскрипела зубами. А что стало делать? Почему-то не покидала уверенность, что его светлость тоже мне ничего не скажет. Начался третий круг фантов. Увидев, какой листочек разворачивает Люська, я тихо застонала. Огромное зарисованное пятно видно было издалека. Похоже, бассейн меня сегодня не минует. Вот уж не рой другому яму. «Пригласить на танец сорби!» весело огласила Люська. Не веря, я выхватила у нее бумажку. Так и есть. Она прочла верно. Именно это было написано ровным, каллиграфическим и таким знакомым почерком. Я посмотрела в сторону угла, где сидел Джек. Тот легко отсалютовал своим бокалом. Я быстро отвела глаза, снова уставившись на записку. «Боишься?» – появилась новая надпись. «Ничего я не боюсь!» «Скажи спасибо, что избавил от купания!» «Да он просто издевается!» Я опять сердито зыркнула в сторону Сорби. Зато следующая надпись прочно вогнала меня в краску. «Нет, нет, он больше ничего не писал. Наоборот, это мои каракули, закрывающие пожелания сказать Сорби, что он козел». Медленно исчезали, открывая надпись. Джек, наблюдавший со своего места, уже не скрывал улыбки. «Ну же!» – поторопила меня Люська. Сбегай быстренько. Профессор все равно никогда не соглашается, когда его приглашают. Но раз уж кто-то додумался такое написать... Ага, как же, откажется. Стало страшно. Одно дело, когда я сама тут распыляюсь, то мои планы. И другое, когда инициатива переходит к другому. Мало ли чего от него ожидать. Я еще раз неловко обернулась, надеясь, что ребята передумают но не встретила ни капли сочувствия. Медленно переставляя ставшие вдруг ватными ноги, я побрела к Джеку. Так нечестно. Первое, что выпалила я. Хм, я ожидал других слов. Лениво протянул наглец, даже не приподнявшись с дивана. Других? Ты же пришла приглашать меня на танец? Язвительно напомнил мужчина. Вот и приглашай. Я смутилась. Разрешите пригласить вас на танец? Невнятно промямлила я. «Что? Прости, я, кажется, не услышал!» Подбодрил меня Джек. Я разозлилась, подняла глаза. «Потанцевать не желаете?» Сквозь зубы процедила я, сжимая кулаки. «Ну...» — Сорби изобразил задумчивое лицо. «С тобой, что ли?» «Нет, самостоятельно!» — рявкнула я, не сдержавшись. Но тут же пожалела о своей вспышке. Он же специально злит меня. «Самостоятельно не желаю, а вот с тобой так и быть потанцую!» Смелости велся мой собеседник. «Не надо мне одолжений делать!» – прошипела я. «Да ну! Хочешь искупаться? Я же не заставлял тебя пожелание такое писать!» «Зато я уверена, ты приложил руку к тому, чтобы этот фант попался мне!» «Не пойман ни вор!» – довольно мурлыкнул Джек, крепко беря меня за руку, повыше локтя и подталкивая к танцполу.